Глава тринадцатая. Двери столовой действительно были закрыты. Несмотря на волшебную скоростную дорожку, которую подключил жезлом Джестер, я достала из сумки тщательно завернутую в салфетки провизию. «Поедим?» «Спасибо». Джестер взял лепешку с куском сыра и сел на лавку под раскидистой ивой. «А вы запасливы?» «Однажды поголодаешь, всегда будешь запасаться», — ответила я. «Кстати, мы вроде и перешли на «ты». «Да». буркнул Джестер. «А когда ты голодала?» Я вспомнила о конфиденциальности и прикусила язык. «Да, были сложные времена, но всё в прошлом». Села рядом и развернула салфетку со второй лепёшкой. Жадно откусила. Джестер вдруг сдержанно улыбнулся. «Извини за Алви. Почему ты так забавно с ним разговариваешь?» «Просто...» — пожала плечами я и призналась. «Никогда бы не подумала, что вы братья». «Матери у нас разные. Отец забрал меня к себе, когда моя мама умерла», — сказал Джестер. «Моей тоже больше нет», — грустно вздохнула я. «Наверное, не просто было тебе с сэром Алви». В ответ Джестер посмотрел на меня внимательно и даже, можно сказать, по-дружески, но ничего не сказал. Он явно не из тех, кто жалуется. «Кстати, мне нужно приручить Виверну», — сообщила я. Джестер присвистнул, и по его виду я поняла, что никакой он не вёл винт. Можно отлично скрывать внешность, голос и, наверное, запах, но так искренне тот бы не удивлялся. Мой спаситель знал, что одной боевой виверне я уже дала приказ сходу, и та послушалась. Но я почувствовала облегчение. Можно в джестера не влюбляться. «Поможешь?» — не дождавшись ответа, спросила я. «Дракон дал задание». К джестеру вернулась его привычное высокомерие. — Кстати, — передразнил меня он, — это так сразу не делается. Надо потренироваться на ящерах поменьше. Но завтра у тебя лекции и мелкие практики, а я буду занят. Со мной хочет поговорить консул из Азантарна. — Азантарна? — Что тебя удивляет? — Да, консул, да, из Северного Азантарна. Того самого, что граничит с королевством Донрада. Чуть ли не по слогам выговорил джестер. Я почувствовала волнение при упоминании о родной стране, которой я, увы, пришлась не ко двору. «Просто удивительно, что студента вызывают на встречу консулу», проговорила я. «Не студента, а выпускника», поправил меня джестер, глядя сверху вниз. И странного в этом нет ничего. Учитывая, что в их государстве не осталось ни одного живого заклинателя драконов, — А это, знаешь ли, проблема при их северных морях и стихиях. Магия всем нужна, управляемая. — Ты собираешься в Азантарн, когда закончишь Академию? — Если предложение мне понравится, — с королевским видом ответил джестер. — И все-таки с братом у них много общего. Хоть один красавец, а другой тоже высокий, — подумала я. Как минимум одинаково надменно оттопыривается нижняя губа. Хоть прищепку дари. Вручив мне папку с классификацией драконов, джестер отправился по своим очень важным делам. А у меня оставалось еще время, чтобы привести себя в порядок. Взмокшей и измятой появляться перед мистером Алви не стоило. В моей башенке было тихо и уютно. Мерно тикали часы, за их окошком дремал тиктаклин. И хотелось тоже растянуться на кровати, подвинув спящего геккончика. Но я взбодрилась прохладной водой в душе, благодаря Бога за такую роскошь. Распустила волосы, затем заплела их, потом снова распустила. И рассердилась на себя. Вздумала понравиться блондинистому нахалу? Вздор! всё равно не понравлюсь. Приоткрывший глаз геккончик, кажется, со мной согласился. Повозился на подушке и влез под нее. Я покрутила в руках порошок из списка под названием «Встряхни и порядок» с нарисованным тазом и бельём. И решила не рисковать. Надела выходное платье, ведь занятие внеурочное, и за полчаса выпорхнула, тщательно провернув ключ в замке. Честно говоря, я порадовалась, что мне не встретилась ни Лили, ни её сокурсницы. Да и вообще лучше бы их не встречать, будто мне проблем не хватало. Отправлю женский клуб к джестеру с его занудным официозом. Пусть разбираются. Я прошла мимо смеющихся в беседке студентов, немного им позавидовав. Вернулась в пустую сейчас холл Академии и направилась к лестнице. Перед каменной змеиной мордой притормозила, вспомнив об утренних приключениях. — О нет, больше меня не проведёшь, — подумала я и, протянув ладонь, заявила почти гордо, что иду на четвёртый этаж к мистеру Алви. Все прошло как по маслу, легкое тепло в ладони, как пропуск. Я шагнула на ступени и взялась за поручень на всякий случай. Несколько шагов вверх, где-то за раскрытым окном вскрикнула ворона. Я повернула голову на крик всего лишь на секунду, а когда вновь взглянула на лестницу перед собой, та будто покрылась мелкой рябью. Что за черт? Я припустила наверх. Рябь исчезла, лестница была как лестница. Широкие ступени, просторный пролет впереди. Показалось. Я занесла ногу, чтобы шагнуть на площадку. От стены прокатилась волна, словно кто-то кинул камень в воду. Черно-белая плитка пролета пошла кругами. В стене прорезалась зеркальная дверь, в ней еще одна поменьше и еще. Меня потянуло туда, как в воронку. Я испуганно отпрянула обратно на лестницу и покатилась вниз. Лестница встряхнула меня и сбросила, как перо со штанины, в сплошную черноту. Больно стукнувшись, я тут же вскочила на ноги. Лестницы как не бывало. Почему темно, как в карцере? Глаза, привычные к долгим часам во мраке, быстро различили темные полоски на ладонях, коснувшихся пола. Платье оказалось белым пятном в густом черном кофе. «Боже, меня снова занесло в какой-то минус этаж! Где я?» Я нащупала каменную стену, не понимая, куда идти и что делать. И вдруг в кромешной тьме услышала тяжелое частое дыхание. В трех метрах от меня загорелись два зеленых фосфорицирующих глаза. Еще два. И раздался угрожающий рык. «О, нет!» Инстинктивно отпрянув, я влипла спиной в стену. Рык раздался повторно. «Это снова проверка. Дурацкая проверка идиотов-старшекурсников!» — быстро проговорила себе я. Левая ладонь с печатью зачесалась. Я вспомнила о своей магии и расставила пальцы. Осветила всё жёлтым лучом из ладони и покрылась холодным потом. «Увы, не драконы!» Два сгустка темноты, похожие на вздыбившихся собак. Зелёные глаза, не мигая, уставились на меня. Одна раздражённо рычала, присогнув лапы и будто собиралась прыгнуть. «Хорошие собачки!» — пробормотала я, отступая вдоль стены. Свет магии тварям не понравился. Или мой голос. Они с яростным воем бросились из света в тень, а затем на меня. В луче из ладони на мгновение блеснуло в потолке железо люка. Зелёные глаза плошки справа. Я с силой ударила лучом магии по собаке. Клочки дыма взмыли к потолку. Ударились и начали собираться вновь. Я шарахнула магией по другой твари, крадущейся ко мне. Пошла вон! Ошмётки мрака всплыли вверх. Сплетаясь в массу, полетели к полу. Первая тварь уже обрела изначальный вид и кинулась на меня. Я разбила ее лучом на клочки. Вторая вскочила на лапы и бросилась в атаку. И опять, и опять, и опять. Словно в заколдованном круге. Ни секунды на передышку. Я не успевала даже обернуться, чтобы увидеть, что за спиной. Коридор или тупик. Ноги стали ватными. Левая рука начала гореть от плеча. Ладонь соднила. Я выставила вторую руку. Вдруг тоже магия оживет. Собака из мрака кинулась на меня. Энергия выплеснулась из правой руки, словно пробивая барьер, установленный внутри. Гнев и страх, два противоположных чувства, холодом и жаром полыхнули по обеим рукам. Белый и желтый свет из ладоней изогнутыми дугами. Твари взвизгнули и рассеялись. Искры отлетели от каменных стен. Вновь стало темно. Тихо. Секунда, вторая, третья. Неужели победа? Я громко выдохнула и, не удержавшись на будто чужих ногах, упала на пол. Ударилась обо что-то острое, в бедре вспыхнула боль. Я вскрикнула. Захотелось плакать, но я стиснула зубы и глянула на люк, проклёпанный по краям. «Надо как-то выбираться». И вдруг разглядела, что под потолком опять начинает сгущаться дымка. Появились комки мрака. Две хищные твари сверкнули зелеными глазами и опустились на пол. Издавая хриплый рык, псы пошли в наступление из угла комнаты. А у меня больше не было сил. Я тряхнула руками, расставила онемевшие пальцы. Магии не было. Меня раздавило ужасом. Твари увеличились в размерах. Я закричала. Истошно, понимая, что это конец. Лязг железа, скользнула фигура сверху вниз. Прыжок. Смрадный сумрак разрезали молнии, раскромсав на части нависших надо мной тварей. С потолка хлынул ливень, разбивая крупными каплями комки тьмы. Молнии вихрями-воронками начали летать по комнате, не позволяя сгусткам собираться. Надо мной нависло чье-то лицо, плохо различимое в темноте. «Жива!» — звучным басом воскликнул мужчина. «Хватайся за шею! Быстро!» Я послушалась, сцепив руки на мощной шее. Он обернулся на мгновение, мотнув собранными в хвост волосами. Подхватил меня на одну руку, усадив как маленькую. Я втянула сквозь зубы воздух от боли в бедре. Мужчина без слов достал свободной рукой жезл и расчертил воздух искрящимися линиями. В закрытом люке разверзлась дыра, и нас втянуло вверх. Мы вывалились в освещенный коридор академии. Могу поклясться, что возле минус 404 аудитории. Я узнала лицо декана, мистера Эллоиса. Черные пряди падали на красивое сосредоточенное лицо. Господи, декан, а я к нему прижимаюсь, вдруг подумала я. А он пнул следующую дверь, внес меня в переполненный книгами и папками кабинет и осторожно усадил на широкий диван. Я не могла унять дрожь и пробормотала. «Они... они...» «Не бойтесь. что грины сюда не вылезут. Вы в моем кабинете. Вам ничего не угрожает». «Они...» — пересохшими губами повторила я, растеряв все нормальные слова. «Уже все хорошо, мисс», — сказал он. А я расплакалась. Вокруг нас пахло дождем. «Дождем?» Вёлвинд мелькнула в моей голове сквозь солёные потоки жалости к себе. Сглотнув слёзы, я ошарашенно взглянула на него. Уткнулась взглядом в серые умные глаза в чёрных ресницах. — Как вы там оказались, мисс? Как себя чувствуете? — спросил он. — Хорошо, — выдохнула я. — Что вы сказали? Он наклонился ниже. Вёлвинд, глядя на него, во все глаза думала я. — Он, точно он! Я клянусь, и он недопустимо красивый декан. Вот чёрт!» Внезапно прямой нос, корсарские брови и тёмная брутальная щетина, граничащая с бородой, поплыли куда-то вправо, в туман, а вместе с ними и всё, что вокруг тоже. Я встряхнула головой и моргнула, пытаясь вернуть чёткость. Он опять надевает магическую маску. Только почему меня тошнит и хочется рухнуть? В муторном тумане мистер Элоис проговорил. «Вам плохо, Танотрея?» Улыбнувшись, чтобы не выглядеть жалко перед самим Вёлвиндом, я пробормотала заплетающимся языком. «Я... нет, дёрнитесь за ухо!» И оплыла, как свеча в его руках, уткнувшись макушкой в широченную грудь. Откуда-то сверху, словно в колодец, донеслось. Танатрея смотрите на меня!» Если бы я могла на что-то смотреть, какой позор пронеслось в моей ватной голове. Кажется, он подхватил меня на руки. Кажется, вошёл вместе со мной в зеркало, чертыхаясь и требуя не отключаться. Звон в ушах, тягучее пространство, как кисель из серебра, а потом темнота. Я очнулась на больничной койке на высоких подушках, накрытая по грудь зелёным одеялом. Только руки снаружи. Левое запястье окутало тёплое вибрирующее облачко, переливающееся всеми цветами радуги. А вокруг — белые стены, белая ширма, высокие потолки, запах лекарств. На меня смотрела крупная пожилая дама в белом, с лицом исхудавшего бегемота и тусклыми усталыми глазами. Она сидела на стуле и безучастно щупала мой пульс. «А где Вёлвинд?» — моргнула я. «Неужели почудился?» «Вы кто?» — выдохнула я, чувствуя себя, как скисшее тесто. Дама улыбнулась, и глаза ее стали добрыми. «Врач? Мадам Манегуд?» «Вы потеряли сознание, юная леди. Резкое энергетическое истощение, но плохое уже позади. Истощение? Я перекусила, хоть на обед и не попала», — пробормотала я. «Речь об энергии», — ответила врач. «У вас случился резкий выброс личной энергии из внутреннего резерва». «Я не знала. Я...» за то что грены чуть не лопнули от такого пира. Послышался бархатистый бас справа, отозвавшийся в моей груди теплой волной. «Виолвинд! Он тут!» Мне и поворачивать голову не нужно было. Мой спаситель подошел к изножию кровати, строгий и невозмутимый до мурашек. Я смутилась от того, что лежу перед ним и пробормотала. «Они как раз лопнули, если вы про тех жутких тварей!» «Я рада, что вы не ушли». И улыбнулась, потому что, несмотря на недомогание, ужасно была рада тому, что он здесь. Ведь это Виолвинд, и он спас меня уже второй раз. И все, что есть у меня, от него, кроме пятидесяти монет из тайника. Декан зыркнул из-под бровей. «Не понимаю, чему вы радуетесь? Разбирательство?» Я облизнула пересохшие губы, начиная волноваться. «Почему он сердится? Что именно я натворила?» «Но я же не виновата!» Мадам Маннигут встала и подала мне стакан. «Пейте воду, Танатрея. Вам нужно много воды, чтобы нейтрализовать действие черных испарений. Скоро принесут бифштекс и прочее. Покушать вам тоже следует сытно и много». Она обернулась к дикану «Сэр Элойс, прошу вас не давить на девушку. Уровень ее энергии еще низок». «Разумеется», — ответил он и сел на освобожденный ею белый стул. Мадам Маннигут вышла, затворив дверь в помещение. Я глянула на Элойса с тревогой и недоумением и спряталась в стакане воды. Почему-то мне казалось, что реакция Вёлвинда должна быть другой, хотя никто не обещал, что он будет рад. Может, он и спас меня только потому, что я редкая, точнее, единственная заклинательница, и для него я не больше, чем уникальный зверёк из «Охранной королевской книги». Мне стало обидно. И зачем тогда я пыталась разгадать, кто он? «Как вы оказались в капсуле?» «Предупреждаю, лгать не стоит», — сказал он, пристально глядя на меня, словно отслеживал, не проскользнет ли мухой какая-нибудь шальная мысль. «Натуральный дознаватель, а не декан». И вдруг мне показалось, что он совсем не на моей стороне. Будто не спасал только что. «Зачем мне лгать?» — поджала губы я. Я шла на дополнительные занятия. Меня сбросила в это ужасное место лестница. Я даже не знаю точно, куда. Почему в вашей академии нет нормальных ступеней? Зачем заменять обычные камни всякими магическими монстрами?» «Лестница?» – нахмурился он. «Мисс Пелье не показала вам, как ею пользоваться?» «Показала. Возможно, у меня не получилось. Я сделала все, как нужно». Но сначала лестница пошла рябью, потом я отшатнулась и полетела кубарем вниз, в черноту. А там твари. Никогда таких не видела. Что это было? Зачем их тут держат? Что Штогрины. Результат неудачного проекта. Фактически нематериальное. Полное уничтожение невозможного. Поэтому запечатаны в отдельную капсулу в нижнем бункере. То есть это была очередная проверка, насупилась я. Я понимаю, что я странная новенькая, но, честно говоря, проверки в Академии ничуть не лучше, чем наказания в пансионе. Я многозначительно взглянула ему в глаза. Вы знаете о каком? Не знаю. А должен? Спросил он так, что внутри меня все обрушилось. Это все-таки не он? Я растерялась, глотнула еще воды. В его взгляде ничего не изменилось. Таран, требующий правды и ничего, кроме правды. Но ведь сам он лжет. У меня будто выбили почву из-под ног. — Но ведь это живые тихо проговорила я. — Резонно, я. Это я и точно не кто-то другой, — саркастически усмехнулся сэр Элойс, словно совсем меня не понял. — Вы мне зубы заговариваете? — Вам не рухнуло что-то. А если он правда не понял? Может, я снова ошиблась, как с джестером? Может, Вёлвинда мне никогда не найти и не нужно пытаться? Мысленно поблагодарить, забыть и не думать. Я начала сердиться на себя и на Вёлвинда или мистера Элойса, кем бы он там ни был. Но почему я что-то непонятное чувствую? И не потому, что он возмутительно привлекателен. Внутри меня зудело упрямство, и я все-таки и заявила. Ваша магия пахнет дождем, и вы используете дождь. «Студенты сказали, что у вас толком нет магии, вы только ученый, а вы настоящий маг. Не сходится». Декан скрестил руки на груди. Плечи показались еще шире. Смерил меня взглядом с ног до головы. Мне стало душно. «Где бы вас за что не наказывали, похоже, делали это не без причины», — заявил Элоис. «Вы первый день здесь и собрали сплетни вместо похода в библиотеку?» «Отлично. Для справки. Есть магия, есть артефакторы». Он достал жезл. «Это артефакт, усилитель магии. Обычно артефакты завязаны на магии стихий. Дождь, огонь, ветер, металлы, камни. Артефакторы не могут, как вы, ударить магией из ладони. Но отлично справляются и так. Ещё вопросы есть?» «Я совсем оробела». желая зарыться в одеяло и втянуть голову в плечи, и все же, стиснув в пальцах стакан, уточнила. «То есть дождем могут пахнуть многие?» «Четверть факультета стихий. Не уходите от темы. Чья это была проверка?» Встал он, нависнув надо мной. «Если бы я знала...» Пожала плечами и посмотрела в стену, чувствуя себя ужасно глупой и несчастной. «Меня проверяют здесь все, кому не лень». профессора, драконы, студенты. Я понимаю, что жаловаться мне не полагается, но следующей такой проверки я не выдержу». «Вряд ли». Вы дрались со Штогринами, как взрослый маг. «Откуда вы знаете? Вас там не было». «Капсула была перекачана магией так, что в ушах кудела», — ответил Элойс. «Только проверкой это быть не могло. Капсула запечатана». Находится в закрытом бункере для экспериментов с тёмной материей. Доступа ни у кого нет. «У вас, видимо, есть», — заметила я. Корсарская бровь изогнулась, и без того строгое лицо обрело ледяное выражение. «В чём-то меня подозреваете?» «Нет», — поспешно мотнула я головой. «Вы меня спасли, огромное вам спасибо, но если вы туда смогли попасть, значит, мог кто-то другой?» Простите, я пока ничего не смыслю в магии. Кроме меня, доступ только у ректора и у профессора Дермора. Он еще на конференции в Азантарне. И вдруг меня будто ледяным душем окатило. То есть меня хотели убить? Ректор? Элоис чуть склонил голову и как-то неверяще усмехнулся. Гроусон, разве только если вы отравили его любимого кота? Котов не травила, честно призналась я. «Надо же, не успели?» Я посмотрела на него с укором, железному Элоису, как об стенку горохом. Он прошелся из одного угла в окол и вдруг остановился посреди палаты. «Ладно, возможно, возникла аномалия. Будем разбираться. Повторение подобного требуется исключить. Для этого рассказывайте все, что помните. К кому вы шли на дополнительные занятия?» Из-за стены послышались голоса, и громче всех звучало возмущение мистера Алви. «Почему я зол, спрашиваете вы? Я говорил вам, Гроусон, и вам, леди Элбери, что не стоило зачислять эту деревенщину. И да, Стоули коверкает язык, плюет на дисциплину и хамит. Отрабатывать минусовой рейтинг не явилось. Какова, а?» Он зло рассмеялся. «Она должна вылететь и занять свое почетное место посудомойке». «А, собственно, почему нас вызвали? Какого демона ещё случилось?» Я скосила глаза к двери и призналась шёпотом. «К мистеру алви «Хамите магистру манипуляций?» — хмыкнул Эллоис. «И тут даром времени не теряли». В палату вошли почтенные преподаватели, а с ними сверкающий глазами блондинистый наглец.